Документы и материалы. Москва, 1974 год, страница 18. Спустя три десятилетия после трагической гибели Карла Липтнихта, выразившего за несколько часов до своей смерти уверенность в грядущей победе рабочего класса Германии, на немецкой земле возникло государство рабочих и крестьян. Создание такого государства стало возможным в результате победы Советского Союза В Великой Отечественной войне Которая принесла освобождение многим народам Европы А также в результате длительной самоотверженной борьбы Передовых революционных сил немецкого народа И прежде всего коммунистов За освобождение трудящихся атаков гитлеризма Маршал Советского Союза Конев После одной из своих поездок в ГДР Помню, сказал Я еще раз убедился, что кровь советских солдат не пролита даром. Возникновение миролюбивой Германской Демократической Республики это, пожалуй, один из главных исторических итогов победы над фашизмом во Второй мировой войне. Образование ГДР венчало собой более чем столетнюю борьбу революционного германского рабочего движения и многовековую борьбу всех прогрессивных сил немецкого народа против феодального произвола капиталистической эксплуатации и империалистической захватнической политики. С образованием Германской Демократической Республики рабочие классы и его союзники осуществили под руководством Социалистической Единой Партии Германии национальное право на самоопределение и выполнили в части Германии историческую задачу немецкого народа в XX веке – основать миролюбивое демократическое государство, в котором искоренены империализм и милитаризм, и тем самым устранены корни фашизма, войны, варварской идеологии расизма, реваншизма и шовинизма. Известно, что революционный пролетариат, прогрессивные силы немецкого народа с первых же дней после победы Великого Октября решительно встали на путь поддержки победоносной пролетарской революции в России, помощи молодой Советской Республики. Немецкие коммунисты пронесли свою верность Советскому Союзу через все жесточайшие испытания, выпавшие на их долю. И вот спустя немногим более 30 лет Пришел, наконец, праздник и на их улицу. В те годы я работал в Минске. Для Беларуси это были тяжелые годы восстановления из руин, требовавшего огромного напряжения и полной отдачи сил. Я хорошо помню, с каким глубоким удовлетворением все мы встретили образование ГДР. Мы были рады за наших немецких друзей, борьба которых за новую, миролюбивую демократическую Германию обрела теперь прочную и надежную базу. Мои друзья по партизанскому движению и фронту собрались у меня и от души подняли бокалы за здоровье и успехи немецких товарищей. В центре Европы появилось новое государство, в котором вся власть стала принадлежать рабочему классу объединившему вокруг себя трудовое крестьянство, все демократические слои. Это открыло новую эру в истории самого немецкого народа – эру строительства социализма. К власти пришли здесь те политические силы, классовые интересы которых были традиционно и исторически неотделимы от дружбы и сотрудничества с Советским Союзом. Впервые в истории на немецкой земле было покончено – с преступной политикой антисоветизма, органически присущей германскому, как и любому, империализму. Образование ГДР открыло невиданные ранее возможности для распространения правды о Советском Союзе. Оно создало условия для установления прямых контактов с советскими трудящимися и развития дружбы между народами обеих стран. Это был поистине исторический рубеж, в развитии советско-германской дружбы, которая возводилась теперь в ранг межгосударственных отношений. 13 октября председатель Совета Министров СССР Сталин направил Вильгельму Пику и Отто Гротеволю следующее послание.